Глава четвертая. Ника, не отрываясь, смотрела на свои руки. Руки не дрожали, а должны были. Не то чтобы раньше она мгновенно впадала в истерику, и все же сильное перенапряжение всегда сказывалось на ней вот так, дрожью и слабостью в мышцах. Не сразу, а потом, когда все заканчивалось. Теперь получилось иначе, хотя перенапряжение ей с лихвой хватило. У нее перед глазами до сих пор стоял момент, когда она нашла сестру, неподвижно лежащей на кровати. А ведь до этого ей и в голову не приходило, что с Дашей что-то не так. Да, сестра не снимала трубку, так первый раз, что ли. Ника не сомневалась, что Даша уже дома, и они скоро встретятся. И Даша действительно была дома, в пустой полутемной квартире. Лежала на кровати неподвижная, как будто мертвая. Такая бледная, что до нее страшно было дотрагиваться. А рядом с ней открытая баночка замгарина с высыпавшимися таблетками. Таблеток этих оставалось подозрительно мало. Раньше, может, Ника испугалась бы, сейчас нет. Страх то ли не появился, то ли сразу отступил, и мозг работал как часы. Она позвонила врачу, объяснила, что случилось, попыталась вызвать у сестры рвоту, да только ничего не вышло. Потом появились медики, забрали Дашу в реанимацию. Нику в отделение не пустили, и она ждала в приемном покое. Позвонила Боре, но он сказал, что они с Дашей расстались, и его все это не касается. Позвонила Артуру. Он очень хотел приехать, но не мог. Было совещание с партнерами из другой страны через интернет. Она не стала настаивать. Ника прекрасно знала, что справится и сама. Позже, намного позже, к ней вышел усталый врач. «Передозировка за замгарином», — буркнул он, — «явно намеренная». Ника вспомнила разговор с Борей и не стала доказывать, что этого не может быть. «Разве передозировка зомгарином замгарином возможна?» — только и спросила она. «Да сплошь и рядом. Ваша выкарабкается, но не сразу. Домой езжайте». Сегодня вы уже ничего не сделаете для нее». Ники и правда следовало бы ехать домой, а она еще на пару часов осталась в больнице, сама не зная зачем. Думала о своей реакции на все. Думала о Даше. Думала о том, что сказал доктор. Передозировка с замгарином невозможна. Об этом немало говорили и писали, хотя никто ведь не предполагал, что его будут жменем есть. Или следовало бы? Даша никогда не была склонна к самоубийству, не в ее эту природе. Поэтому большой вопрос, ради чего она все это сделала, чтобы свести счеты с жизнью или успокоиться. Своего Бореньку она любила неоправданно сильно. Если старый кабель вильнул хвостом, Даша была бы подавлена. Она знала только один надежный способ избавиться от тоски и воспользовалась им. Да, это случайность. Но это та случайность, которой можно было избежать. Ника все таки поехала домой, однако не сомкнула глаз до самого утра. Она лежала в постели в темной комнате и думала о том, что можно исправить. Утром это, конечно, аукнулось ей головной болью, но две таблетки замгарина и чашка кофе решили проблему. Ника почувствовала, как сердцебиение приходит в норму, а мысли снова становятся ясными и четкими. Придя на работу, она сразу же направилась в кабинет Люды Клещенко и заявила, «Я хочу провести журналистское расследование». На портале она прижилась. Ядовитые речи ее прежнего редактора о том, что она просто наборщик текста рядом с настоящими журналистами, постепенно забылись. Да и с Людой было просто поладить. Начальница никогда не давила авторитетом, но при этом не теряла безусловного уважения. Вот и теперь Люда только спросила на тему передозировки замгарина. «Ого! Чего тебя туда понесло, дорогая?» Ника не собиралась ничего от нее скрывать. Она рассказала редактору все о своей страшной находке, реанимации и о том, что могло заставить Дашу так поступить. Люда выслушала ее внимательно, наклонилась вперед, чтобы взять Нику за руку. «Я тебе очень сочувствую, дорогая, правда», — сказала она. «Я желаю тебе и Дашеньке добра. Именно поэтому я буду с тобой честной. Ты собираешься сделать глупость». «Почему глупость?» — удивилась Ника. «Это же случилось!» «И что? Несчастье твоей сестры?» «Повод запретить замгарин?» «Нет, конечно. Просто информации о том, сколько его можно принимать и какие возможны последствия, чудовищно мало. В своих лекциях Марина Сулина, помню, говорила, что не рекомендуется принимать больше пяти таблеток за раз. Но ты же знаешь, как у нас люди текст воспринимают «не рекомендуется» — это для них ни о чем, если не припугнуть страшными последствиями». «В том-то и дело» что прямо сейчас никого припугивать не нужно. Ника слабо интересовалась положением Замгарина на рынке и в обществе. Она просто покупала таблетки и использовала их, а вот Люда входила в наблюдательный совет Белого Света и знала гораздо больше. Замгарин становился все более популярным, но это привело к тому, что у него появилось больше противников. Они придумывали про замгарин-небылицы, одна страшней другой, и с удовольствием их распространяли. Если портал, всегда поддерживавший замгарин, вдруг заговорит о возможной передозировке, для той горстки неудачников это будет просто подарок судьбы. «Теперь ты понимаешь, почему тебе нельзя писать такие статьи?» — тихо спросила Люда, заглядывая ей в глаза. «И что тогда?» С Дашей это произошло. Еще слишком рано говорить о том, что произошло с Дашей. Я тебя прошу, хотя бы всестороннего обследования дождись. Думай, Ника, не чувствуй, а думай. И Ника согласилась подождать, потому что здравый смысл подсказывал, спешить действительно не нужно. Теперь она и сама сомневалась, стоит ли вообще такое писать. Через пару дней ее снова вызвали в больницу. Она говорила с тем же врачом. На сей раз он казался куда более мрачным и смотрел на Нику так, будто она ему в душу плюнула. Как, Даша? Только и спросила она. Стремительно идет на поправку. У нее была аллергическая реакция. Ника, собиравшаяся поблагодарить врача и уйти, замерла в кресле. Аллергическая. Реакция? Да. Но она же давно замгарин пьет. Похоже, аллергия у нее в слабой форме. Приступ был спровоцирован одномоментным приемом слишком большого количества таблеток. Это просто особенность вашей сестры. Для всех остальных замгарин совершенно безвреден последнюю фразу он произнес странно, язвительно, как будто с намеком, который она непременно должна была понять. вот только ника понимала все меньше. Почему вы изменили свое мнение изумилась она. Я ничего не менял. В ночь, когда дашу доставили сюда вы сказали мне другое В спешке допустим ошибки главное что разобрались? Интуиция кричала об обмане, Однако интуиция давно уже не имела никакого значения. Ника приучила себя к тому, что доверять можно только разуму. А разум шептал, что ей повезло. Она могла бы нажить проблем и себе, и многим хорошим людям, если бы все-таки накропала ту статейку. Не нужно радовать их противников тем, что было, по сути, единичным случаем. Это точно был не единичный случай. Теперь уже Макс не сомневался в этом. В первые дни после смерти Франика он не мог ничего. И ладно бы он напился, спрятался от проблем гарантированным способом, так нет же. Он наполнял стакан, подносил ко рту, а сделать глоток у него уже не выходило. Перед глазами стояла бледная, измученная личика сына. Вот из-за этого желания сделать глоток Он и отказался от собственного ребенка. Можно маскировать это красивыми словами, вроде не хотел, не знал, не мог и подумать, брехня все это. Когда пришло время определять свою жизнь, сын оказался для него далеко не на первом месте. Так что несколько дней Макс провел как в дурмане, отмучился наедине со своими мыслями. А потом пришло простое осознание. Нужно что-то делать, иначе он умрет тут. Искупление таилось только в месте, А кому тут мстить? Себе? Этим он и занимался, как будто всю жизнь. Макс недостаточно любил себя, чтобы жалеть, а потому и мести достойной придумать не мог. Эвелине? Она виновата не больше, чем он, да и потом. Вряд ли эту новую Эвелину можно хоть чем-то пронять, раз она даже у гроба единственного ребенка не задержалась, потому что у нее дела. Нужно было отомстить тому, что убил Франика. Формально убийцы у него не было. Его смерть объяснили врожденным пороком сердца, который мистическим образом оставался незамеченным шесть лет, но Макс-то знал, что правда тут даже близко не лежала. Франик был любимым ребенком, и Велина при всех своих недостатках никогда не оставляла его без внимания. Он не болел. Она все равно таскала его по врачам, просто на всякий случай. Не было у него никаких проблем с сердцем. Все началось, когда ему позволили пить эти проклятые таблетки. К тому же Макс еще до трагедии обнаружил, что дети, принимающие замгарин, умирали чаще всего от проблем с сердцем. Но в суде ему не поверили. Никого не впечатлили статьи, Из второсортных иностранных газет, многие из которых уже закрылись, значит, ему нужно было нечто более весомое. И он нашел. Он потратил немало денег и сил, но все же обнаружил несколько случаев, похожих на смерть Франика. Девочка, десяти лет в одной больнице, мальчик и девочка в другой, еще трое мальчишек. Все принимали замгарин, все были здоровы до этого, Все умерли внезапно, сгорели за считанные дни. Теперь ему оставалось лишь определить суд или скандал. Скандал надёжней, от скандала так просто не отмахнуться. Он заставит людей говорить о том, что им неприятно. Значит, нужно идти к прессе. И вот тут случилось то, чего Макс никак не ожидал. Его союзники стали отпадать один за другим. Те, кто еще вчера оплакивал своих детей и готов был идти до конца, сегодня открещивались. Многие просто бубнили, что ошиблись. Эти сидели на замгарине, Макс видел таблетки в их квартирах. Они использовали то, что убило их детей без колебаний. А что такого? У многих были и другие дети, одним больше, одним меньше. «Нужно просчитать все варианты», — заявил ему один из таких папаш. Смотреть, что по-настоящему выгодно, и не поддаваться страстям. То есть множить надгробие. Это не поддаваться страстям? Поинтересовался Макс. Вы даже сейчас до патетики опускаетесь, а я вам говорю о будущем. Наша боль не дает нам права ломать мир. Это были странные заявления, которые Макс не понимал до конца. От таких горе-родителей он спешил уйти до того, как со злости раскроет им череп. Ничего, у него были другие. Но и эти другие рядом с ним не задержались. Один мужчина заявил, что выходит из игры, старательно пряча чудовищные синяки на лице. «Уходите отсюда, прошу, у меня в доме маленькая дочь». А было две, не удержался Макс. И все равно он уходил потому что чувствовал, невозможно заставить их говорить. Кто-то уже заставил их молчать и весьма умело. Одна семейная пара и вовсе исчезла без следа. Все их знакомые были убеждены, что они уехали, но никто не брался сказать, куда. Эти, видимо, молчать не хотели. Макс ждал, что скоро придут и за ним. Он понятия не имел, чем закончится для него такая встреча, Однако это дало бы ему хоть какую-то возможность выпустить свою злость. Бесполезно. Никто так и не появился. Но это оказалось и не нужно. Вокруг него словно затягивалась незримая петля. Он принес журналистам готовую статью, а его никто не пожелал слушать. Они не то что не интересовались, они как будто знали все с самого начала. Макс смотрел на них и видел в их глазах понимание, иногда стыдливое, а иногда и насмешливое. Все, что хотел сказать Макс, натыкалось на сплошную стену молчания. Он понимал, что может просто написать об этом в интернете, и осознавал, что масштаб не тот. Если его записи прочитают человек десять, это не устроит его, а если больше, это не устроит хозяев сети, и пост просто уничтожит. Да и потом, когда о таком говорит отец, потерявший сына, все смотрят сочувствием, однако всерьез не воспринимают, списывая это на нервный срыв. Ему нужен был человек со стороны, профессионал, который сумел бы это правильно подать, а все профессионалы от него открестились. Макс направился прямиком к редактору одного из крупнейших новостных порталов. Он не был хорошо знаком с Людой Клещенко, Но был ей представлен, ему этого хватило, чтобы убедиться, журналистка толковая, понимает, что к чему. Не слишком сентиментальная, с характером, но все это наверняка не помешает ей понять, как важно хотя бы начать говорить о детских смертях. Проще всего было позвонить напрямую, однако телефон он потерял. Пришлось идти напролом, ему не привыкать. Охраны толковой там не было, он разве что журналисток перепугал. Макс даже не обратил на них внимания, прошел куда ему нужно, и все. Люда Клещенко его все-таки узнала, потому и не стала выгонять. Она, в отличие от стада своих маленьких миньонов, не была напугана, только раздражена, да и то чуть-чуть. «Эффектно появился», — оценила она. «А по поводу?» «По поводу мертвых детей». Она заметно помрачнела. «Я слышала о твоем сыне. Сочувствую». «Не нужно мне сочувствовать», — отмахнулся Макс. «Нужно сделать так, чтобы это не повторилось». «Насколько мне известно, это был несчастный случай». «Уже интересно, откуда ей известно». Но Макс решил не тратить на это времени. Он подозревал, что перепуганные им овечки-журналистки могут в любой момент вызвать полицию. Поэтому он положил на стол редактора собранные им истории болезни. «Замгарин в состоянии доконать здоровое детское сердце за неделю-две. Ты понимаешь, что это значит?» Он рассказал ей всё. Про мертвых детей и молчание врачей, про родителей, сначала заговоривших, а потом замолчавших или пропавших. Макс накопал слишком много, и опытная журналистка должна была заподозрить неладное. Она и заподозрила. «Да, ты прав», — кивнула Люда. «Тут творится черт знает что. Но не факт, что это связано с замгарином». «Что?» «Тут разбираться нужно, Максим. Возможно, это какая-то новая болезнь. Ты сам сказал, твой сын умер не мгновенно. Симптомы нарастали. Но появились они только после того, как моя бывшая начала пичкать его замгарином, Это очень сложная и деликатная тема, к которой нужно отнестись с большой осторожностью. Да ты что? Не понимаешь? Начал было он, но осекся. Потому что заглянул в ее глаза, сообразил, все она прекрасно понимает и куда лучше, чем он. Люда просто не хочет, чтобы история всплыла, ей это не нужно, и плевать ей на этих детей. Они для нее — безликая массовка, раздражающий фактор. «Ты все знала», — процедил сквозь сжатые зубы он. «Не понимаю, о чем ты». Но он уже вырвал у нее из рук бумаги, прежде чем она успела бы их уничтожить. «Ты же явно связана с этой дрянью больше, чем другие», — указал Макс. «Если копнуть поглубже, что вылезет, а? Какая связь с белым светом?» Моя роль в белом свете не имеет никакого отношения к тому, о чем ты говоришь. Значит, роль все-таки есть. Я и не скрываю этого. Правильно, это бизнес, да еще важный. А дети пусть хоть сотнями мрут. Они же бесплатные дети-то. У тебя хоть свои есть? Это не имеет никакого отношения к делу. Максим, прошу, успокойся. Она говорила с ним точно так же, как и Велина, спокойно, с легким сочувствием. Так взрослый общается с маленьким ребенком, который несет полный бред просто потому, что не знает этот мир. Но такой подход еще больше злил Максима. Ему казалось, что его загнали за какую-то невидимую ограду, и пути на свободу просто нет. Они тут все сговорились. Хуже всего то, что непонятно, кто они... Кто уже продался, а к кому еще можно обратиться? Говорить с Людой бесполезно, это наверняка. Поэтому Макс покинул ее кабинет, вернулся в общий зал, где собрались группами девочки-журналистки. Незримые для многих создательницы новостей, которым верили, по словам которых строили свою жизнь. «Замгарин убивает детей», — громко и четко произнес Макс. «Останавливает сердце». Таких случаев становится все больше, пока вы и ваши коллеги радостно поете, как он прекрасен и безопасен. Раньше вы еще могли прикрываться тем, что вы ничего не знали, но теперь вам все известно. И, продолжая пропагандировать его, вы становитесь соучастниками убийства. «Девочки, не слушайте его», поспешила обратиться к ним, выглянувшая из кабинета Люда. «Этот человек не совсем здоров. Вы не бойтесь, скоро все закончится». Значит, полицию все-таки вызвали. Но он иного и не ожидал. «Мое состояние не имеет к этому отношения. Мертвые дети, вот вам факт, все здесь». Он показывал им документы, а они не слушали, не смотрели. Все они были овцами, покорными, ведомыми, безусловно подчиняющимися пастуху. Люда поступила грамотно, она собрала вокруг себя только тех, кто не привык мыслить самостоятельно. Макс уже слышал шум в коридоре, знал, что идут за ним. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что лишь одна из девушек не примкнула ни к одной из групп. Она все равно смотрела на него с настороженностью и осуждением. Она ему не верила, но она была сама по себе, а это уже много. Истинные овцы боятся отойти от стада. Поэтому Макс подскочил к ней и сунул ей в руки стопку смятых бумаг. Он смотрел прямо на нее, запоминал зеленые глаза, бледную кожу, усыпанную веснушками темно-рыжие волосы. Он хотел узнать, кто она, и потом найти ее, увидеть, попыталась ли она изменить хоть что-нибудь. «Здесь доказательства», — сказал он, — «все, что я собрал». Ему показалось, или девушка кивнула. Спросить ее он больше ни о чем не успел. На него накинули со спины. И это были уже не худенькие девочки. Даже здешние раскормленные охранники не рискнули бы напасть на него. Они его слишком боялись, но те, кто прибыл сюда по вызову, знали, что делать. Это не значит, что у них все получилось сразу и легко. Макс слишком устал за эти дни. Ему хотелось выместить на ком-то злость, и под горячую руку попали они. Завязалась драка, долгая и уродливая, со сломанной мебелью и испуганными женскими висками. Его все таки скрутили и потащили к выходу, но перед этим он успел заметить, как рыжая покорно передает люди стопку собранных им бумаг, и это стало куда более болезненным ударом, чем все синяки и ссадины, которые он получил. Все они там одинаковые. И надеяться можно только на себя. Но уж он точно не сдастся. отсидить свое за решеткой, не привыкать. Скорее всего, еще не раз получит по ребрам за драку с дежурными, а потом он все равно выйдет и продолжит работу. По крайней мере, на это Макс надеялся. Только на улице он, наконец, разглядел, что скрутили его не ППСники и тащат не в полицейский автомобиль, Хотя машина все равно служебная. Какого хрена здесь происходит? Возмутился он. Принудительная госпитализация? Ухмыльнулся один из скрутивших его мужчин, разбитыми губами. Да игрался упыть. Макс не был экспертом, но знал достаточно, чтобы понять. Принудительная госпитализация так не происходит. В редакции портала он вел себя как типичный дебошир и привлечь его должны были за хулиганство. Но полиция не приехала. Жаловаться и возмущаться было бесполезно. Телефон у него забрали, швырнули в машину, куда-то повезли. В голове роились, путаясь, самые разные мысли, и хороших среди них не было. Он вроде как знал, что старательно пинает осиный улей, но почему-то не думал, что ему это аукнется. Он же ничего не добился а они, эти неведомые они, и не собирались ждать, пока добьется». По пути он успел вообразить немало сценариев, каждый из которых заканчивался для него плохо, вплоть до безымянной могилы в лесу. Но реальность оказалась не столь драматичной. Его действительно привезли в закрытую психиатрическую лечебницу. «Он должен был выйти оттуда быстро», Да ему бы хватило одного звонка адвокату, чтобы оказаться на воле. Проблема заключалась в том, чтобы сделать этот звонок. Его заперли, изолировали от мира, и теперь он вынужден был играть по их правилам. «Вы ведь понимаете, что добром это для вас не кончится?» Устало поинтересовался Макс, когда рядом с ним все таки появился человек в белом халате. «Не факт, что врач» если вы меня не убьете я все равно отсюда выйду рано или поздно и вот тогда я сделаю все чтобы прикрыть эту контору пожалуйста воздержитесь от угроз максим иванович вам они на пользу не идут да мне тут ничего на пользу не пойдет а вот в этом вы не правы замгарин думаю пойдет слабо улыбнулся обладатель белого халата «Вы сейчас серьезно? «Абсолютно. Две недели интенсивного курса, и, уверяю вас, вы почувствуете себя совершенно иным человеком». Ника убедила себя, что Замгарин безопасен. Беда, случившаяся с Дашей, вовсе не повод портить жизнь целому сообществу, объединенному одним продуктом. Она поверила в это, все забыла, хотя ее сестра все еще оставалась в больнице. И тут явился он. Здоровенный, неухоженный, небритый, рычащий, медведя, не человек. Вломился в офис, напугал девочек, разозлил Люду, а это мало кому удается. Нёс какую-то непередаваемую муть про мертвых детей. Да если бы такое происходило от замгарина, все бы уже знали. Смешно просто. Ну и как вишенка на торте, он подскочил к Нике и сунул ей какие-то мятые бумажки прямо в руки. Потом за ним явились санитары. Ей следовало бы просто бросить эти бумаги в шрёдер и забыть обо всем. Если бы на Нику продолжали смотреть все без исключения, она бы так и сделала. Она в последнее время не позволяла себе поступать нелогично. Однако здоровяк отвлек на себя внимание, устроив шумную драку. Вот тогда Ника впервые за долгое время позволила себе подчиниться интуиции. Она сфотографировала большую часть этих бумажек, не читая, что там. Ее поступок никто не заметил. Даже если коллеги видели в ее руках мобильный, Они наверняка решили, что она снимает драку сумасшедшего с санитарами. Но потом его увели, наступил покой, и к ней подошла Люда. — Ты молодец, хорошо держалась, — сказал редактор. — Где эти его писульки? — Давай я их посмотрю, может, найду что-нибудь путное. — А ты еще не успела посмотреть? Голос Люды звучал как-то странно, непривычно напряженно. Нет, конечно. Вот и не нужно тебе это. Я его знаю. Человек давно и тяжело болеет, а сейчас у него сезонное обострение. Это все бумаги? Да. Можешь уйти домой пораньше, ты заслужила. А потом Ника через внутреннее окно, объединявшее кабинет Люды и общий офис, наблюдала, как редактор торопливо пропускает бумаги через шредер, да еще и рассовывает обрывки по разным мусоркам. Уже это настораживало, но разум, подкрепленный замгарином, подсказывал, Ника наверняка что-то не так поняла, нужно просто забыть и отпустить. А у нее не получалось. Поэтому уже в своей квартире, пустой и тихой, без сестры, она внимательно изучила бумаги, оставленные психом. И это были очень настораживающие бумаги. Псих или нет, он был прав. С детьми действительно творилось нечто неладное. Их смерти нельзя было объяснить каким-то там несчастным случаем, но почему тогда Люда так упрямо игнорирует это? Не может быть, что намеренно. это же слишком чудовищно. Разум, которому Ника за последние недели привыкла безоговорочно доверять, шептал, что она превращается в истеричку. Мысль о том, что она вынуждена будет отказаться от Замгарина и вернуться к тому существованию, в котором прыжок с крыши был вполне себе годным вариантом, пугал ее. К кому идти? Куда бежать? Люда не поможет, это уже ясно. Да Нику кто угодно осмеет, даже Даша, только-только выкарабкавшаяся с того света. Ника промучилась с этим всю ночь, но лучше не стало. Сердце билось непривычно быстро, и становилось трудно дышать. Паническая атака, что ли? Достаточно будет таблеточки Замгарина, может, двух? Она понимала, что нужно их выпить, а почему-то не получалось. Мыслей было много, и все какие-то рваные, как будто чужие. Она должна была принять решение, признать то, что признавать было страшно, до той самой дрожи в руках, от которой она была свободна много недель. Ника взяла лист бумаги и расчертила его на две колонки. Побольше и поменьше. В ту, что побольше, она хотела записать все события последних дней, из-за которых разум и эмоции бросались друг на друга, как бешеные псы. Колонка поменьше предназначалась для оценки ее реакции. Как я отнеслась к этому? И отнеслась бы я к этому так же, если бы не Замгарин. Реакция — это выбор пути важные события перекрестки если бы на любом из перекрестков она пошла не туда, где она оказалась бы сейчас. первое состояние даши ее боль возможность потерять ее спустила на тормозах, потому что посчитала глупо беспокоиться из за того что не случилось. второе то что артур не приехал да и потом не счел все это важным ника не обиделась. Замгарин помог понять, что есть в жизни вещи поважнее таких вот ссор. звучит так красиво, но по факту ей было просто плевать. Это очень прогрессивно. Это мрак какой-то. Тут можно поставить две галочки. Должна была отреагировать совсем не так. Странное поведение врача, смена его мнения, его слабо прикрытая враждебность не придала значения, сочла погрешностью. Настойчивое нежелание Люды разбираться в этом спустило на тормозах, позволило чужому мнению стать ее собственным. Теперь вот этот случай. Люда снова не просто игнорирует тему. Она защищает замгарин так очевидно, будто это не препарат, а ее мать родная. И тут Ника тоже собиралась принять это, но не смогла. Она была счастлива в эти недели, но теперь, оборачиваясь назад, Ника приходила к выводу, что это было какое-то тухлое счастье. Вроде как нет смысла задумываться о качестве счастья. Если тебе его дали, бери и не ной. Однако Ника уже не могла избавиться от ощущения, что где-то тут вкрался обман, просто так умело вплетенный между строк бодрой песни, что сразу и не уловишь. И что теперь? Что остается? Отказаться от Замгарина? Не получится? Страшно. Страшно жить в страхе, вот так, пожалуй. Страшно нырять в ледяную воду тревоги после того, как избавилась от нее навсегда. Жить без этого прекрасного страховочного каната страшно. А с другой стороны, она получает нечто большее, чем страх. Инстинкты в дополнение к разуму, предвкушение вместо безразличия к будущему, обиду как инструмент определения того, что ей по-настоящему нужно и важно. Разум понимал, что что-то пошло не так, и таблетки нужно убирать. Но разум же твердил, что без них никак, совсем никак. Ее сознание напоминало самолет, попавший в штопор. Он еще в воздухе, но уже потерял контроль. Нет способа вернуть управление, он должен упасть. Некий вдруг показалось, что на нее давят стены и не хватает воздуха. Нужно было выпить замгарин срочно, хотя бы две таблетки. Просто остановить все это сейчас, а потом отказаться от него, если это будет по-настоящему нужно. И все же какая-то часть Ники уже знала. Не получится соскочить позже, если не получится сейчас. Не было в панических атаках ничего хорошего, и все же именно этот страх вырывал ее из вязкого кокона стабильной и понятной жизни. Так что Ника поспешила выбежать на улицу, не запирая дверь, не заботясь о том, что сможет случиться, лишь бы оказаться подальше от таблеток. Но на улице легче не стало. Чувство, что она вот-вот сломается, никуда не исчезло. Серый город, спокойные люди, водоворот ничего не значащих образов, в которых она просто тонет. Еще чуть-чуть, и она окажется там же, где здоровяк, вломившийся в редакцию. И тут в ее окружении что-то мелькнуло, маленькое, четкое, точка сбора в общем калейдоскопе хаоса. Слишком простое, чтобы вызывать страх. Ника до этого бесцельно метавшаяся по улице, заставила себя остановиться и присмотреться. Оказалось, что ее внимание привлек одуванчик. Поздний, ни по сезону, ни к месту, пробившийся через асфальт, незваный гость в большом городе, которого не затоптали лишь потому, что он оказался слишком близко к стене. А дуванчик, пробивающий асфальт, был образом, который ее разум находил бесполезным. Но в ней просыпалось и что-то такое, что любило бессмысленную красоту, что-то из прошлого, ненадолго ускользнувшее, а теперь вот, возвращавшаяся. Ника заставила себя думать только об этом фрагменте пространства, о совершенно ненужном ей дуванчике. Эта мысль стала основой, за которую цеплялись все остальные, постепенно приходя в порядок. Она впервые подумала, что справится со всем и без той самой помощи. Не обращая внимания на презрительно возмущенных прохожих, Ника опустилась на колени возле одуванчика и впервые за много недель расплакалась.